И я понял, что тратить народное время действительно не имеет никакого смысла. Я забрался с ногами на викину т ь койку, упер руки в колени и оглядел всех мертвенным взглядом. Не, сказал я, выражая общее мнение, предлагаю рационализировать дело номер девяносто семь и м е н у е м ы й черный ящик.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 Рационализировали и распределили клопа говорящего, жидкого пришельца и з п р у т а с п и р и д о н а Затем движимые стремлением внедрить здоровую критику и укрепить противопожарную безопасность, мы п е р ь я распределили снежного человека Федю лаборантом в отдел Эдика Ампериана. Ненависть к зазнаству й и страстная любовь к трудовой дисциплине подвигнули нас отдать птеродактиля Кузьму. Под покровительство Володи Почкина письмо в президиум Академии наук об оказании помощи пришельцу Константину мы составили просто так, вне борьбы из чистого альтруизма. А теперь, сказал я злорадно, далой обезличку, да здравствует образцовое ведение отчетности! Сейчас мы переиграем старикашку Эдельвейса! о Зна, сказал Роман. Мне очень грустно, Саша, но Эдельвейса ты все равно что утратил. На него п о д а н о в общей совокупности двести одна заявка, и достанется он несчастный к р е с т о б а л ю Хунте. Я почтил память Эдельвейса минутой молчания, а потом спохватился. То есть как, сказал я. Разве заявки настоящие? Ну естественно, удивился Эдик. За кого ты нас принимаешь? Обижаешь, начальник? Мы не уголовники, какие-нибудь, сказал к о р н е е в Мы работяги. Мы, если хочешь знать, всю научную общественность за эту ночь перетряхнули. Ты знаешь про такого зверя? Солидарность научной общественности называется. особенно когда дело касается товарища Вунюкова, «О, -о, о с чувством сказал я, это гениально. Незнакомцы, сидевшие на подоконнике, деликатно но нетерпеливо п о к а ш л я л и Да, да, конечно, сказал им роман. Времени у нас мало. Мало? переспросил я. Ты ошибаешься. Времени у нас нет вообще. У меня своих дел хватает, я не намерен заниматься председательствованием всю жизнь, поэтому вновь выражая всеобщее мнение, я объявляю первое и последнее заседание подкомиссии в нынешнем ее составе закрытым. Предлагаю к о о п т и р о в а т ь вот этих типов на подоконнике в состав подкомиссии, а всему нынешнему составу удалиться в длительный творческий отпуск. Правильное решение, сказал один из этих типов.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 Круглую печать. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2012 году. Читал Владимир Левашов.